Забегая в дом, натыкаясь на Нинель, от неожиданности вскрикиваю. «Что случилось, Лика?» «Ничего, просто испугалась. На тебе лица один, девонька, что?» «Все, все хорошо». Неожиданно еще больнее от ее жалости. «Не хочу, чтобы меня жалели, не хочу». Залетаю в комнату, закрываясь на ключ. С некоторых пор ключ всегда в замке. Потому что... потому что каждую ночь он лежит рядом. Сводит меня с ума своими поцелуями, ласками, но к самому главному не приступает. Я думала, что он действительно ждет, когда я буду готова. Даже не так я была уверена, что он ждет свадьбы. Хочет, чтобы все случилось первую брачную ночь. Наивная дурочка. Мне страшно, потому что я не хотела бы ждать этой ночи, и я... Я, наверное, уже готова сказать «да», но мне страшно. Потому что сказать надо другое, а я молчу. И меня устраивало то, что Алексей не торопится. Правда, я-то считала, что он заботится обо мне. А теперь думаю, может, на самом деле причина не в том, что он хочет быть уверен во мне, в нас. Не в том, что он понимает, со мной нельзя играть. Может, может он вообще все еще любит ее, свою жену, а я... От этой мысли леденею. Хочется забиться в уголок и не выходить. Оглядываю комнату, словно впервые вижу. Красиво тут, да. И я... я была тут счастлива. Взгляд снова цепляется за ключ в замке. Наверное, нужно его вытащить, не понадобится больше. В ванной смотрю на себя в зеркало. Да, Нинель провалится, а нет. Открываю холодную воду, плещу прямо на щеки, на глаза, не боясь испортить макияж. У меня, как всегда, только ресницы чуть-чуть подкрашены. И блеск для губ, которого уже нет. Он съел, слезал, смакуя мои губы. Женатый мужчина. Господи, что мне делать? Закрываю глаза, садясь на край ванны, вспоминаю маму. Мне не хватает ее. Она бы помогла советом. Или просто тем, что обняла бы и пожалела. Мамину жалость принять легко. Я совсем редко о ней думаю в последнее время. Это, наверное, так жизнь устроена. Когда нам хорошо, мы реже вспоминаем ушедших от нас любимых чтобы лишний раз не портить себе настроение мыслями о плохом, тяжелом, трагичном. Мама у меня была нежной, ласковой. Когда был жив папа, веселый, яркий, смешливый. Как легко оказалось ее сломать. А меня? Меня так же легко. Что мне делать? Я ведь... Я на самом деле его люблю. Сильно люблю, очень. Рядом с ним хочу жить и дышать. Когда его нет, мне физически бывает больно. Он стал необходим, как воздух, женат. Но он ведь разговаривал с ней так жестко, не грубо, но так не разговаривают с любимой и желанной женщиной. Или я чего-то не знаю, не понимаю. Он пытался от нее отвязаться. Он требовал, чтобы она ушла. Значит ли это, что штампик ничего не значит? Значит, не значит. Какая разница, он солгал. Он мог сказать мне, что у него обстоятельства. «Что пока он не разведен, нужно время, и я бы ждала!» Но он промолчал. Что-то же заставило его промолчать. «Ох, Лика, глупая ты головушка! Понятно, что заставило. Если бы он сказал тебе о наличии этого злосчастного штампа, разве ты стала бы с ним?» «Но ведь у нас еще ничего серьезного не было. Если не считать его поцелуя и то, как он спит, прижимая меня к своей груди...» как тяжело дышит, и я понимаю, насколько ему непросто отказываться от физического удовольствия. Не понимаю ничего, не понимаю. Если бы он просто хотел затащить меня в постель, то не стал бы медлить, взял бы меня в первую же ночь. Что же мне теперь делать? Должна ли я ему сказать, что все слышала? Да или нет? Или ждать, пока сам расскажет? Он, скорее всего, сам поймет что что-то не так, сложит два и два и... Стук в дверь пугает до ужаса, холодею. Не хочу никого видеть, но и сидеть тут дольше просто нельзя. Полина, она так ждала этот день рождения. Так хотела, чтобы мы были вместе, рядом, в одинаковых платьях, как мама и дочка, Фэмили Лук. Жаль только, что к их семье я не имею отношения. И буду ли теперь иметь? Лика, открой, пожалуйста. Ну вот и все.